Бессмысленно было бы обзывать этих людей богатеями и буржуями, бегущими народного гнева. У большинства из них не было ни гроша за душой, каковы бы ни были когда-то их состояния, и многие из них были рабочими и крестьянами, вкусившими уже большевистской власти и желавшими избежать повторного свидания с нею. В одном из больших городов Юга России при эвакуации населения случались чудовищные сцены. Однажды вечером последний русский госпитальный поезд готовился к отправке. В тусклом свете станционных фонарей видны были странные фигуры, ползущие вдоль платформы. Они были серыми и бесформенными, как большие волки. Фигуры приблизились, и с ужасом в них распознали восемь русских офицеров — больных тифом, одетых в серые госпитальные халаты. Офицеры эти, не желая оставаться и быть замученными и убитыми большевиками, поскольку именно такова была бы их судьба, проползли весь путь от госпиталя до вокзала по снегу на четвереньках в надежде, что их возьмут на поезд. Было проведено следствие и выяснилось, мне сообщили, что, как обычно это и случалось, Несколько сот офицеров было брошено на произвол судьбы в тифозном бараке. В тот самый момент, как доктора добровольческой армии покидали госпитали, санитары начинали развлекаться тем, что переставали обращать на несчастных офицеров какое бы то ни было внимание. Что бы с ними всеми стало, если бы до них добралась толпа, страшно даже подумать. Толпы бегущих собирались в Новороссийске главном порту союзников на Черном море, в надежде покинуть страну на иностранных военных судах. Здесь, посреди разгулявшейся эпидемии Тифа, с большевистской кавалерией, ожидающей в пригородах, пока отплывут последние корабли союзников, чтобы сразу рвануться в город, также разыгрывались ужасные сцены. В конце марта 1920 года на Новороссийск всем своим весом рухнула человеческая лавина. Безликая масса солдат, дезертиров, беженцев наводнила город, и запуганное население оказалось затянутым в общее море муки и страданий. Тиф собирал свою смертельную жатву среди толп запрудивших порт. Всякий знал, что только бегство в Крым или куда-либо еще может спасти это огромное количество людей от кровавого возмездия, когда Буденный и его конницы возьмут город. Однако количество мест на кораблях было ограничено. По нескольку дней люди бились за место на транспортных судах. Это была борьба не на жизнь, а на смерть. Утром 27 марта Деникин стоял на мостике французского военного корабля капитан Сакен, бросившего якорь на в российской гавани. Вокруг неясно вырисовывались транспортные суда, возящие русских военных в Крым. Ему было видно, как на пристани мужчины и женщины становились на колени, умоляя союзных морских офицеров взять их на борт. Некоторые бросались в море. Британский военный корабль императрица Индии и французский крейсер «Вальдек Руссо» вели артообстрел дорог возле которых выжидала красная конница. Посреди лошадей, верблюдов, фургонов и контейнеров с припасами, которыми была загромождена пристань, находились его солдаты и их семьи. Они протягивали руки к кораблям, их голоса слались по воде и доходили до слуха нервных командиров, знающих, что палбы уже забиты и что остающимся на берегу предстоит либо встретить смерть, либо бежать, кто куда сможет. Корабли приняли пятьдесят тысяч человек. Пользуясь паникой и суматохой, на борт проскальзывали уголовники, чтобы поживиться, подобно вампирам или кладбищенским ворам, добром беззащитных людей. Беженцы, не сумевшие проложить себе путь на корабль, должны были ожидать сурового приговора красных, поднимавших уже дорожную пыль на подходы к городу. В тот же день, когда произошла последняя эвакуация, Новороссийск был занят большевиками, и сотни белых, русских, гражданских, военных заплатили жизнью за сопротивление серпу и молоту нового режима. Прибыв 2 апреля в крымский порт Севастополь, Денекин попал под давление недовольного офицерства, требовавшего его отставки. Он повиновался в тот же день. Голосование, проведенное среди старших офицеров, единогласно избрало на его место в Рангеле. Тот, к тому моменту уже покинувший армию и живший в Константинополе, немедленно сел на британский корабль, отбывающий в Крым. К этому времени Красная армия, горя жажды и мести, уже углубилась в казацкие территории. Некоторые коммунисты призывали к полной ликвидации казачества огнем и мечом. Не дожидаясь обещанного, казаки толпами снимались с места и пускались в бега, оставляя свои села и нечестно нажитое добро иногородним. В некоторых районах численность населения упала в два раза. 10 лет спустя, во время коллективизации, казачество было упразднено и в значительной части физически уничтожено. Врангель обладал тонким стратегическим чутьем, Помимо этого, он понимал и важность политики. В отличие от своих предшественников, он давал себе отчет в том, что в гражданской войне друг другу противостоят не только армии, но и правительство, и победа зависит от способности мобилизовать гражданское население. Он окружил себя способными советниками, среди которых были Петр Струве, ему поручили ведение иностранных дел, и кривошеин в прошлом министре земледелия, взявший на себя ответственность за внутренние дела, оба консервативно-либеральных убеждений. в Врангель уделял много внимания гражданскому управлению и налаживанию дружественных отношений с нерусскими меньшинствами. Но даже несмотря на это, дело его было обречено. Если он и смог продержаться в Крыму пять месяцев – то только лишь благодаря тому, что вскоре после принятия им командования Красная Армия отвлеклась на борьбу с польским вторжением. Находясь в двойной должности главнокомандующего 100-150-тысячной армии и гражданского правителя над 400 тысяч скопившихся на крымском полуострове беженцев, Врангель сталкивался с непреодолимыми трудностями, чтобы он не решил делать эвакуироваться или возобновить вооруженную борьбу. Без британской помощи нельзя было предпринять ничего, но ее Врангель был лишён 2 апреля, когда он покидал Константинополь, британский верховный комиссар вручил ему ноту, в которой белых призывали немедленно прекратить неравную борьбу. Со своей стороны королевское правительство предлагало вступить в переговоры с Москвой в расчете добиться для белых общей амнистии. Генералитету обещали дать убежище Великобритании. Если же белые откажутся от сделанного предложения, грозно сообщалось в ноте, правительство прекратит снабжать их отныне и впредь какой бы то ни было помощью или дотациями. Предложение Британии добиться советской амнистии для белых было легкомысленным, и Врангель не обратил на него никакого внимания он вполне готов был решить в пользу эвакуации, если только это не значило бросить полмиллиона белых и симпатизирующих гражданских лиц на милость коммунистов. Белое командование пришло к заключению, что эвакуация была единственным выходом. Дабы в будущем оградить себя от возможных обвинений, вот он повел себя недостойно и уклонился от вооруженной борьбы, Врангель потребовал и получил от своего генералитета подписи под документом, где говорилось, что в виду предъявленного Британии ультиматума его задачей стало добиться неприкосновенности и безопасности всем, кто не желал полагаться на добрую волю советов. 4 апреля в ответе на британский ультиматум Врангель подтвердил готовность пойти на прекращение огня и эвакуироваться из Крыма при условии, что союзники обещают убежище не только ему и командному составу, но и всем тем, кто предпочел бы оставление своей родины принятию пощады от врага. Британия не побеспокоилась даже ответить на это требование, поскольку же переговоры с Москвой относительно амнистии в Врангель считал бессмысленными, у него не оставалось иного выбора, как подготовиться к длительному пребыванию в Крыму. К началу мая после того, как поляки захватили Киев, возможность закрепиться на полуострове стала выглядеть вполне реалистично. Тем более, что французы, желая уменьшить нажим на поляков и, соответственно, поддерживать занятость Красной Армии на юге России, начали вести себя дружелюбно. Таким образом, в силу и обстоятельств явилась идея превратить Крымский полуостров в анклавф, в Азии с Россией национальной и демократической. Врангель и его советники считали, что если бы союзники гарантировали правительству юго России дипломатическое признание, как они это сделали с некоторыми другими отделившимися окраинными территориями России, это удержало бы Совет от вторжения. На проходившей 11 апреля пресс-конференции генерал заявил, Не триумфальным шествием на Москву можно освободить Россию, а созданием хотя бы на клочке русской земли такого порядка и таких условий жизни, которые потянули бы к себе все помыслы и силы стонущего под красным игом народа. С концепцией этой чем-то перекликалась другая, принятая китайскими националистами, после того, как они эвакуировались в 1949 году на Тайвань, С той лишь разницей, что в то время как последние получили надежную дипломатическую и военную поддержку от США, правительство в Врангеля оказалось практически в одиночестве. Приняв командование, Врангель немедленно восстановил дисциплину в армии. Войско к тому времени было полностью деморализовано. У пехоты не хватало оружия, большую часть которого побросали в Новороссийске, а у казаков не было лошадей. Стали применяться суровые наказания, вплоть до смертной казни для офицеров и солдат за неисполнение приказов, пьянство во время несения службы или мародерства. Это возымело мгновенное действие. Войско Врангеля, переименованное в русскую армию, стало по отзывам напоминать добровольческую армию 1918 года, когда она еще не была разбавлена насильственной мобилизацией и коррумпирована пьянством и грабежами. Врангель не мог долго оставаться запертым в Крыму, поскольку полуостров не производил продовольствия достаточно, чтобы прокормить сильно увеличившееся население. Помимо этого, Франция ставила свою помощь в зависимость от весьма обременительных условий, в частности, требовала снабжать ее сельскохозяйственной и прочей продукцией, которой здесь не хватало. По этим причинам Врангель пренебрег предупреждениями Британии и произвел 6 июня неожиданную вылазку на материк в районе побережья Азовского моря в Северной Таврии. Операция прошла успешно, и отвоеванные приморские районы вскоре расширились до вполне обширных территорий, дававших обильную сельскохозяйственную продукцию. Чтобы добиться расположения населения, Врангель издал воззвание, в котором обещал защищать веру, обеспечить гражданские права и свободы, предоставить народу самому выбрать правительство. Одновременно с воззванием был опубликован приказ, которым большая часть земель, захваченных христианством в 1917-1918 годах, признавалась его собственностью, с оговоркой, что прежние владельцы получают обратно в собственность небольшие наделы, размер которых устанавливался закон В июле и августе Врангель направил вторую военную экспедицию на Кубань, но там ему закрепиться не удалось. перспективы Врангеля в большой степени зависели от исхода советско-польской войны. Когда в сентябре после разгрома Красной армии под Варшавой военные действия в Польше были приостановлены и стороны вступили в мирные переговоры, судьба Врангеля была решена. 20 октября Красная армия начала наступление на Крым, напав на позиции белых на Перекопском перешейке. Против 133 600 красных стояло всего 37 220 белых. Наступающих поддерживали партизанские части под командованием Махно, которые были посланы в атаку на самые укрепленный рядут белых и ценой тяжелых потерь осуществили прорыв. Имеются сведения, что после сражения Троцкий приказал казнить 5000 оставшихся в живых махновцев. Мороз и. Аргументы и факты. 1990 год, номер 37, 518. Страница 7. В отместку на следующий год Махно казнил всех коммунистов, какие только попадали к нему в руки на Украине. В августе 1921 года Махно был разбит частями Красной Армии под командованием Михаила Фрунзе, остатки его армии ушли в Румынию. Умер Махно во Франции в 1934 году. Удерживая Красную армию на расстоянии, Врангель делал приготовление к эвакуации. Трудное отступление было осуществлено с показательной четкостью. Войска дрались и отходили, не теряя строя. 14 ноября гражданская война формально закончилась. 83 тысячи военных и гражданских беженцев погрузились на 126 британских, российских и французских кораблей и отбыли в Константинополь. Врангель взошел на борт последним. Примерно 300 тысяч антибольшевиков были оставлены. Многие офицеры были массовым образом расстреляны красными. Впоследствии многие-многие тысячи военнопленных были заключены в лагеря. В ноябре 1920 года Ленин получил из за лагеря чк встревоженные донесения. В них говорилось, что только в Екатеринбурге 100 тысяч военнопленных и изгнанных из поселений казаков живут в невероятных условиях. В харьковских лагерях содержалось 37 тысяч военнопленных из армии Врангеля. чк просила сделать что-то, чтобы улучшить условия этим людям. Ленинский ответ был – в архив. Донских казаков массами выгоняли из их усадьев. С целью заново заселить и реконструировать обезлюдевшие районы советское правительство провело в 1922 году переговоры с германским концерном Круппа, предлагая сдать ему в аренду целых 700 тысяч гектаров пахотной земли в районе Новороссийска. Однако, даже когда размеры снизили до 65 тысяч гектаров, немцы не решились пойти на сделку, и из переговоров ничего не вышло. По причинам, изложенным в начале этой книги, победа Красной Армии была предрешена, особенно принимая в внимание ее бесконечные численное и техническое превосходство, а также преимущество ее геополитического положения. Относительная слабость белых еще усугублялась их неспособностью следовать логике гражданской войны и настойчивым отказом признать отделение нерусских территорий. Ими совершались и стратегические ошибки. Самой дорогостоящей из них оказалась неспособность соединиться с Колчаком. Были допущены и другие серьезные ошибки и просчеты, например, отсутствие хорошо налаженного гражданского управления. Фатальным оказалось неумение и бессилие держать войска в строгом порядке. Учитывая эти обстоятельства, планомерно усомниться в том, что более умная политика или лучшее стратегическое планирование могли бы отвратить поражение белых. Если бы после смерти Корнилова не Деникин, а Врангел принял верховное командование, огонь бы продлилось но исход, вероятнее всего, оказался бы таким же. Слишком уж неблагоприятными для белых армии оказались объективные факторы. Среди обстоятельств, оказавших влияние на итоги событий и могущих быть названными объективными, хотя они имели нематериальную, но культурную природу, Следует особо отметить слабую развитость у русского населения чувства патриотизма. Белые вдохновлялись примером русского национального восстания против иноземных захватчиков, имевшего место в начале 17-го столетия и положившего конец смутному времени. Они взывали не к классовым инстинктам, то есть не к чувствам обиды или алчности, но к чувству национальной гордости. Этот призыв нашел ответ у небольшой группы, состоявшей в основном из офицеров и студентов. Ситуации общие и для Колчака, и для Деникина. Ни русское крестьянство, ни нерусское меньшинство, к которым в данном случае следует отнести и казачество, не могли вдохновиться призывом освободить Россию. Царскому правительству не удалось создать у своих подданных чувство национального единства и общности интересов. Призыв большевиков грабить, дезертировать из армии и отделяться от империи казался им более привлекательным. Когда закончилась гражданская война, и большевики заторопились начать коммунистическое строительство, им пришлось, в свою очередь, взывать к патриотизму, и ответом им стало, конечно же, все то же безразличие. На него большевики отреагировали перманентным террором. Для историков, занимающихся русской революцией, обычным стало приписывать поражение белых их неспособности завоевать массовую поддержку населения. Подразумевается при этом, что причиной тому стало нежелание белых принять прогрессивную социально-политическую платформу. Заявляется, в частности, что белые потеряли опору в российском крестьянстве поскольку не смогли вовремя узаконить собственность на земли, захваченной в 1917-1918 годах. Предположение это нельзя ни доказать, ни опровергнуть, поскольку не проводилось ни референдумов, ни опросов общественного мнения, на основании которых можно было сделать подобные выводы. Это не заключение, выведенное из наблюдения, но априорное предположение. В союзнических кругах, особенно в Америке и Британии, было твердо установлено, что режим, прочно утвердившийся у власти, заведомо опирается на поддержку масс. Если же режим не удерживается у власти, значит доверием народу он не пользуется. Однако посылка, основанная на опыте демократии, где власть получают вследствие голосования, никак не приложима к обществам, где власть добывается и удерживается силой. на вопрос Как могут стоять у власти большевики, если не опираясь на большинство народа, который их поддерживает? Генерал Уарт, командующий британскими силами в Омске при Колчаке, ответил вполне уместным вопросом. А как единоначальное управление просуществовало в России от Ивана Грозного до Николая II? Гражданская война не соревнование в популярности. Нет никакой уверенности в том, что русские или украинские крестьяне, да им право выбора между красными и белыми, выбрали бы первых. Поскольку, если и правда то, что красные отдали общинам частные помещи угодья и земли состоятельных крестьян, и что отношение белых к подобной политике было неоднозначным, красные утратили завоеванную этой политикой популярность – вследствие жестокости, проявленной при продразверстке и классовой войне в деревне. Доступные источники информации свидетельствуют, что в гражданской войне крестьянство держалось особняком, поносило обе воюющие стороны и мечтало, чтобы его оставили в покое. Практически все наблюдавшие события современники свидетельствуют, что когда власть переходила к красным, местное население цковало по белым, Но если на некоторое время устанавливалась власть белых, крестьяне желали, чтобы вернулись красные. Наличие подобной позиции, чума на оба ваши дома, многократно подтверждалось и русскими консерваторами, и либералами, и радикалами, и иностранными наблюдателями. Она явилась следствием вековых традиций, рассматривавших народ как объект управления и не пытавшихся внушить ему даже подобие гражданственности. Петр Струве, проживший 1918 год под большевиками, пишет «Население всегда составляло либо совершенно пассивный элемент, либо в лице зеленых и иных банд элемент, одинаково враждебный обеим странам. Гражданская война между красными и белыми велась всегда относительно ничтожными меньшинствами при изумительной пассивности огромного большинства населения». Деникин отмечал в крестьянина его беспощность и сумбурность. В нем не было ни политики, ни учредительного собрания, ни республики, ни царя. Меньшевик Мартов писал, что в гражданской войне самым слабым местом революции оказались равнодушие и пассивность масс. Большевикам удалось с помощью меньшевиков и эсеров привлечь массы промышленного рабочего класса на свою сторону. Но сомнительно, что рабочих при этом набиралось достаточно. Их было менее одного миллиона, чтобы слонить весы в их сторону. Борис Савенков, бывший террорист, а теперь патриот, имевший возможность лично наблюдать гражданскую войну практически на всех фронтах, объяснял Черчиллю и Ллойд Джорджу положение в российской глубинке. Как вспоминает Черчилль, Это было в некотором отношении подобной истории индийских деревень, по которым прокатывались в прошедшие века волны завоевателей, подступая и отступая. У них была земля. Они убили или изгнали ее прежних владельцев. Деревенское сообщество завладело новыми, хорошо возделанными полями. Они могли теперь распоряжаться этими давно вожделенными владениями. Никаких больше землевладельцев, никакой арендной платы, земля во всей ее полноте, ни больше и не меньше. Не для них теперь человеческая суета. Коммунизм, царизм, мировая революция, святая Русь, империя или пролетариат, цивилизация или варварство, тирания или свобода, в теории все было для них одно и то же. Более того, кто бы ни победил, и на деле оказывалось то же самое они были тем, кем они были, тем они и остались. Тяжелым трудом добывали они насущный хлеб. Однажды утром прибывает казачий патруль. «Христос воскресе! Союзники на подходе! Россия спасена! Вы свободны! Советов больше нет!» И крестьяне ворчат, и послушно избирают совет старейшин. И казачий патруль отбывает во свояси взяв с них все, что с них можно взять и столько, сколько может увести Затем вечером, через несколько недель, а может и несколько дней, приезжает большевик на побитом автомобиле с полдюжины стрелков и тоже оповещает «Вы свободны, цепи ваши разорваны, Христос — это обман, религия — опиум для демократии, братья и товарищи, радуйтесь, занимается утро нового великого дня». И христиане ворчат. И большевик говорит «Долой совет старейшин, эксплуататоров бедноты, главное орудие реакции, и изберите вместо них сельский совет, и будет он отныне серпом и молотом вашего пролетарского права». Итак, крестьяне разгоняют совет старейшин и избирают посредством примитивной процедуры сельский совет, однако избирают они в точности тех же людей, которые до того входили в совет старейшин, и земля также остается в их руках. И теперь большевик со своими стрелками заводит авто, и шум мотора затихает, по мере того, как он удаляется в никуда, а может быть в объятии казацкого разъезда. «Настроение крестьянствует безразличие», — замечает другой современник. «Они хотят только, чтобы их оставили в покое. Пришли большевики, — они говорят, хорошо. Ушли большевики, — они говорят, ну и ладно». Есть пока хлеб, так давайте ж молиться Богу, и кому нужны белоговардейцы Пусть они же дерутся между собой, а мы постоим в стороне. Свидетельств подобного рода набирается чрезвычайно много. И все они указывают на то, что настроение масс, особенно в провинции и на селе, не могли сказаться на исходе гражданской войны. Ленин не заблуждался на этот счет. И не думал, что его власть пользуется популярностью ни в дискуссиях с соратниками, ни в разговорах с иностранными гостями он не пытался создать такого впечатления. Он одинаково презирал и русских рабочих, и крестьян. Во всяком случае, Ленин никогда не заявлял, что большевики выиграли гражданскую войну, потому что их поддержал народ. По этой же причине большевики и слышать не хотели о созыве учредительного собрания, к мысли, о котором с таким постоянством возвращались все белые власти, и заставили эсеров снять этот лозунг. Никогда большевики не поступили бы подобным образом, будь у них хотя бы малейшая возможность получить преимущество на всероссийских выборах.